Глава 7. Кто хочет жить, кто весел, кто не для, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной. Владимир Высоцкий, Корсар. Гексер этот трезубец Посейдона уверенно резал набегающую морскую волну своим массивным носом. Царь Александр селевкит стоя на кормовой башне для стрелков этого античного сверхтредноута внимательно осматривал развернувшуюся перед ним картину морского сражения. А посмотреть было на что. Сейчас в смертельном противостоянии в море неподалеку от острова Родос готовились сойтись более трех сотен кораблей. И если быть точным, то с одной стороны к морскому сражению в данный момент готовились 117 боевых и шесть десятков транспортных кораблей селевкидов. А с другой стороны на них надвигались 76 римских, 63 родосских и 29 пергамских военных корабля. Великая война в Азии, которой так долго готовились обе страны, все же началась. Первыми ход сделал Римская республика, точнее говоря, ее союзники Пергам и Родос. Совершенно неожиданно, без всякого объявления войны, флот Родоса начал грабить побережье селевкидской провинции Кария. Той самой, которую родосцы требовали когда-то отдать им, ссылаясь на какие-то там устные договоры с покойным царем Антиохом. Тогда Александр им отказал. Ведь по всем античным нормам и законам он был прав. Тут, как и в 21 веке, договор, не перенесенный на Бубаку, не имеет законной силы. Поэтому царь Селевкидов тогда родосцев послал, думая, что они утрутся. Не утерлись. Эти борзые демократы жаловаться поехали Римскому Сенату, мол, обижают нехорошие Селевкиды ваших верных союзников. Поможите, чем можете. Впишитесь за нас. И Римская Республика решила вписаться за родосцев. Римскому Сенату нужен был лишь малейший повод для объявления этой войны. Римляне уже давно начали зариться на богатство Востока, точнее говоря, на богатство державы Селевкидов. Совсем недавно, еще при покойном царе Антиохе, ведя войну с Македонией, Рим чуть было не объявил войну царству Селевкидов. Но тогда у римлян на это не было сил. Македония была еще сильна и опасна, поэтому аппетиты римских сенаторов пришлось поумерить. И война римлян римляна-селевкидов тогда все же не началась. Но теперь римляне решили, что время пришло. Они дали отмашку и роды ринулись в атаку. Кроме этого, активизировались и пергамцы, которые также без объявления войны вторглись на селевкидскую территорию и напали на два пограничных городка. Один город им удалось взять с налет, а вот со вторым вышел облом. Там горожане успели захлопнуть городские ворота прямо перед носом пергамских вояк. Узнав об этом беспределе, Александр распорядился готовить к походу армию и флот. Кстати, враги, напав без объявления войны, серьезно лоханулись. Здесь так никто не воюет. Даже на варваров все цивилизованные античные государства стараются нападать, предупредив их об этом заранее. Ритуалы и обычаи рулят, однако. Как позднее выяснилось, план у римлян был другой. Не планировали не так вот подставляться. Послов римский сенат ко двору царя Селевкидов отправил заранее. Римляне рассчитывали официально объявить войну селивкидам, обвинив тех в притеснении своих союзников – и уже затем начать боевые действия. Это чтобы не показывать себя на международной арене алчными агрессорами и грабителями. Мол, мы не ради грабежа и порабощения других народов воюем, а защищаем свободу и демократию родосцев, пергамцев и всех азиатских греков от тирании селевкидов. Во как. Такое лицемерное оправдание своих захватнических планов они раньше уже использовали в той же Греции. Якобы там тоже благородные великодушные римляне воевали не ради корысти, а для освобождения всех греков от тирании македонцев. Потом от тирании спартанцев, а теперь от тирании италийцев. Правда, в ходе такого освобождения многие неправильные города греков были разграблены, а их жители обращены в рабов. И солидная часть некогда свободных греческих полисов стала вдруг платить дань Риму. Но это же такие мелочи по сравнению с торжеством демократии в Греции. Короче говоря, и сейчас римляне для объявления очередной грабительской войны, но уже против селевкидов, решили прикрыться лозунгами о свободе и демократии. В общем, римские послы плыли к царю селевкидов Александру. Плыли, плыли, да не доплыли. Неприятность случилась на море. Внезапно налетевший шторм потопил посольский корабль римлян уже на подходе к Кипру. Никто не выжил. Бывает. Но вот родосцы и пергамцы об этом не знали. Римляне же заверили, что сами объявят войну селевкидам не только от своего имени, но и от имени своих союзников тоже. Поэтому те и напали, пребывая в полной уверенности, что война уже официально объявлена. Но здесь осечка вышла. Потом-то римляне их союзники, конечно, оправдывались, типа так получилось, но им никто не верил. И светлый образ этих бескорыстных борцов за свободу и демократию заметно потускнел. Поэтому многие сторонние наблюдатели в этом военном конфликте уже наблюдали с большей симпатией отнюдь не за римлянами, которые таким вот вероломным нападением здорово подмочили свою репутацию на мировой арене. Итак, общественное мнение было сейчас на стороне царя Селевкидов. Нельзя сказать, что Александр это нападение застало врасплох. Разведку Селевкидов работала неплохо, и о военных приготовлениях римлян и их союзников в Антиохии знали. Знали и тоже готовились к будущей войне с Римом. Громов также сколачивал свою коалицию против римлян. А недовольных римской политикой в той же Греции хватало. С новым македонским царем Персеем после трагической гибели его папаши от рук римлян, такой была официальная версия, правитель Селевкидов заключил военный союз. Македонцы, разозленные гибелью царя Филиппа, в данный момент усиленно готовились к противостоянию с римлянами. А италийцы в Греции так с ними воевали уже несколько месяцев. К ним также прибыли послы Селевкидов с договором о военном союзе. Даже денег немного им привезли, тип на оплату справедливой борьбы итальянского народа против римской тирании. А вы как хотели. Уже сейчас царь Селивкидов решил заявить о себе как о борце за права греков, которых угнетает злобный Рим. Не все же римлянам выставлять себя в глазах других благородными и справедливыми борцами с тиранией. В эту игру можно играть и вдвоем. Громов, как выходец из 21 века, прекрасно понимал, что такое информационная война. Кроме этого, его послы посетили тирана Спарты Набиса, который был очень сильно обижен на коварных римлян, выступивших против него, будучи друзьями Спарты на стороне Ахейского союза. В результате чего Спарта потеряла большой кусок своей территории, который, кстати, достался спартанцам, когда они воевали ранее на стороне Римской республики против царя Македонии Филиппа V. Но понятие о дружбе у римлян оказалось очень своеобразным. Понятное дело, что такая цена липовой дружбы с Римом спартанцев не устраивала, от слова совсем, и они склонялись принять сторону селевкидов в этом конфликте. Но, несмотря на все эти переговоры, в ближайшем времени войска Александра высаживаться в Греции не планировали. Радосы-перганты никуда не денутся, и их надо давить, прежде чем лезть грекам. Нельзя оставлять в тылу такие враждебные силы. Армия селевкидов после победоносного похода в Египет значительно разрослась. Для военной кампании против римлян и их союзников Александр решил набрать еще три линейных полка. Кроме этого, армяне прислали 2000 своих кавалеристов для участия в походе против римлян. Царь Каппадокии тоже отметился, подогнав селевкидом полторы тысячи всадников, как и сарматы, выделившие царю Александру для войны с римлянами и их союзниками тысячу своих лучших воинов. Немногим позже к этому процессу подтянулся и правитель Вифинии. У него с пергамцами были старые счеты из-за пограничных земель. Если раньше он старался не лезть в разборки соседей, то тут не вытерпел. Видимо, наболело. Вот и решил под шумок оторвать от пергамского царства кусок-другой. Союз племен галатов также поддержал селевкидскую владыку. Причем к этому шагу их подвигал то самое вероломное нападение родосцев и пергамцев на селевкидов без объявления войны. Эти варвары очень трепетно относились к таким вещам. Не любят они тех, кто так вот нагло нарушает вековые обычаи войны. Если раньше Громов использовал галатов в качестве наемников, то теперь они заявили, что станут биться за него как союзники. И это будут не жалкие 3-5 тысяч галатских воинов, которые нанимались к царю Александру раньше. По заявлениям их вождей они смогут выставить около 15 тысяч бойцов, из которых тысяч три будут конными. Больше всех удивили парфяне, приславшие 2000 своих конных лучников для участия в этой войне. видимо, выслуживались перед новым владыкой Селевкидов. А вот египтяне, хоть и были сейчас союзниками Селевкидского царя, но войну Римской республики объявлять не спешили и свою армию на помощь Александру не прислали. У них там вспыхнуло очередное восстание на юге страны в районе Нижнего Египта. Там даже какой-то самозванный фараон объявился. В общем, сейчас Птолемею V было не до войны с римлянами, тут бы власть удержать. Но мальчик-фараон все же не забыл, кто ему помог в самый критический момент. Поэтому египтяне официально в этом конфликте Рима и Селевкидов заняли нейтральную позицию. Однако вместо сухопутных войск все же прислали в Сирию боевые корабли. В подарок, между прочим, безвозмездно, то есть даром. Две гексеры, два десятка пинтер, 15 триер и пять десятков транспортных судов. Но такой шикарный подарок, поистине царский и очень своевременный. Если учесть, что Селивкиды лихорадочно расширяли не только свою сухопутную армию, но и военный флот. Все верфи на побережье Киликии, Сирии и Финикии в ускоренном темпе строили боевые корабли. Параллельно со строительством кораблей усиленно вербовали моряков для корабельных команд. И средств из царской казны на все это было выделено немало. Александр прекрасно понимал, что без большого и боеспособного флота против Рима ловить нечего. Нет, можно, конечно, ничего на новые кораблики особо не тратить, уподобиться карфагенянам и пойти в сторону Италии посуху. В стиле Ганнибала и его армии. «Ага. Но такой поход царь Селевкидов считал крайне непродуктивным и вредным. Это у Ганнибала другого выхода не было. Он сам Сани об этом рассказывал. По сути своей, этот выдающийся карфагенянин воевал на свой страх и риск, тратя на наемников средства своего клана Баркидов. А карфагенский флот ему особо и не помогал в той войне. Да и в самом карфагене плелись интриги против Ганнибала и семьи, к которой он принадлежал. Поэтому никаких значительных подкреплений оттуда он не получал. Сам воевал». Пока деньги не кончились, и без поддержки флота ему было очень тяжело. В общем, без хорошего флота воевать с Римом нельзя. Короче говоря, египтяне сделали царю Селивкидов очень хороший такой нужный подарок, а главное очень вовремя, поэтому Сани на них совсем не злился. Когда войска и корабли были готовы, то примерно половина армии Селифкидов двинулась из Антиохии в сторону границы с Пергамским царством. Этими силами командовал царский стратег Димитрий. В его полководческих талантах Александр был уверен. Да и войск у Кудиметрии должно было быть гораздо больше, чем у пергамцев, так как к Армии Деметрия еще должны были по дороге присоединиться союзники из Галатии, Вифинии, Каппадокии и Армении. Этого должно было хватить с гарантией, чтобы оттеснить пергамские войска с селевкидской территории, а затем и взять в осаду столицу пергамского царства город Пергам. Римских легионов в Азии пока не наблюдалось, и в ближайшие несколько месяцев их тут не стоит ждать. Если верить данным селевкидских шпионов, то армию для этой войны римляне еще не успели сформировать. И тут стоит сказать спасибо вывертам римской демократии. Ну, помните, это когда сначала надо было избрать новых консулов, а уж затем они сформируют новые легионы в Риме. А до выборов консулов было еще полмесяца. Да и сами легионы за пару дней не создашь. Пока бойцов наберешь по призыву, пока экипируешь и обучишь их. Правда, тут римляне поступали довольно хитро. Они в составе одного легиона старались перемешивать новобранцев с опытными ветеранами, успевшими уже послужить и повоевать. Это позволяло в короткий срок получать боеспособную воинскую единицу. Кстати, Александр так делал, когда формировал свои новые полки. Но все равно тут не один месяц уйдет на то, чтобы у вас появилась готовая к бою армия. Вот и получается, что в данный момент Римс сможет поддержать своих союзников в Азии только на море. А у селевкидов уже сейчас были вполне боеспособны войска и военный флот. Громов надеялся, что Деметрий сможет серьезно потрепать пергамские войска с теми силами, что у него есть. Должен справиться. Сам же царь Александр-победитель решил заняться другими противниками. Он вместе со второй половиной армии и основными силами своего флота отплывал по направлению к острову Родос. Тем самым он хотел довольно быстро вывести из войны сразу двух римских союзников. Пока римляне не очухались бы и не успели привести из Италии свои легионы, их надо было быстро лишить таких удобных плацдармов для вторжения в Малую Азию, как Пергам и Родос. К счастью, погода в день отплытия была превосходной, и ветер тоже оказался попутным. Поэтому флот вторжения бодро шел под парусами, вместо того, чтобы напрягать силы своих гребцов. Громов всерьез надеялся проскочить и высадиться на Родосе, но его ожидания не оправдались. Когда на горизонте замаячил силуэт этого острова, тут на их флоту ринулись многочисленные вражеские корабли. И их было много. Очень много. Не срослось. Не фортануло. Но и такой вариант Александр тоже рассматривал. Еще до выхода в море подобная ситуация обговаривалась на военном совете. На случай встречи с вражескими кораблями было решено, что тогда основными силами флота селевкидов в морском сражении будет командовать Наварх Леонатис. Он уже успел показать себя компетентным флотоводцем, и царь мог доверить ему такое ответственное дело. Сам он себя крутым адмиралом не считал. Тут надо смотреть на жизнь трезво. Нет, в сухопутных боях он уже неплохо соображал, а вот в морских баталиях был полным профаном. Значит, флотом в этом сражении должен командовать настоящий профессионал. И Навар Леонатис был именно таким вот профи. Поэтому сейчас навстречу врагам выходили девять десятков боевых кораблей селевкидов. которых вела за собой флагманская гексера Наварха Леонатиса «Гнев богов». Сам правитель селевкидов остался командовать группой тылового охранения из 27 боевых кораблей, из которых его гексера «Трезубец Посейдона» была самым крупным кораблем. В задачу тылового хранения входила охрана толстобоких и неповоротливых транспортных судов с войсками и припасами. У противников в этом сражении транспортов не было, да и боевых кораблей у них было больше, чем у селевкидов. Нельзя было дать врагу прорваться к транспортам. Без них смысл вторжения народа стерялся. Против боевых кораблей транспортники беззащитны, и в случае прорыва к ним Триера пинтеры противника им останется либо сдаться, либо погибнуть в морской пучине. Поэтому сейчас корабли Леонатиса выходили вперед, чтобы встретить атакующий вражеский флот, и по возможности не дать ему прорваться. А те 27 военных кораблей, которыми командовал Александр, должны были стать последней линией обороны. если враг все же сможет пройти через Леонатиса. Уж с такой простой задачей царь Селевкидов думал, что справится. Тут особо мудрить не надо. Просто топишь всех, кто сможет прошмыгнуть мимо основных сил Селевкидского флота. Да и что там греха таить? Самому себе Сани мог честно признаться, что морская битва его откровенно пугает. Одно дело – драться на суше, когда у тебя под ногами твердая земля. И в случае чего ты можешь банально удрать от противника. И совсем другое дело, когда ты сражаешься на качающейся палубе, вокруг глубокая вода, а доспехи на тебе не самые легкие. И ты даже убежать не сможешь, если вдруг что-то пойдет не так. Ну, куда ты денешься с корабля посреди моря? Только успеешь что громко булькнуть в своей крутой броне. Снять-то доспехи в таком случае ты все равно не сможешь. Не успеешь, прежде чем захлебнешься. Это вам не компьютерная игра, где герои легко и непринужденно плавают в полном рыцарском доспехе, как в купальнике. Это ее реальная жизнь. Наблюдать морской бой со стороны оказалось не так уж и занятно. Это вам не современные эсминцы, ракетные крейсера 21 века. Тут в античности скорости кораблей гораздо ниже, да и вооружение поскромнее. В начале боя смотреть-то особо было ни на что. Корабли долго маневрировали, выстраиваясь в боевой порядок. Каких-то особых хитрых маневров Громов не увидел. Противники выстроились в несколько рядов и двинулись навстречу друг другу. Из рассказов Ганнибала было ясно, что римляне в морских сражениях делают ставку на абордаж, а не на таран, как те же карфагеняне. Морская пехоту у римлян называла либурнариями. Отлично, и сражаться она умеет не хуже хваленых легионеров. Кроме того, римляне придумали еще такую штуку, как абордажный перекидной мостик, который обозвали корвусом. Этот корвус имел на конце большой железный шип в виде клюва. При абордаже мостик силы опускался на палубу вражеского корабля, пробивая своим клювом доски настила и застревая в них. Тем самым атакованный корабль обездвиживался, и на него по корвусу перебирались римские либурнарии. Это значительно упрощало римлянам захват вражеского судна. Ведь они по такому вот абордажному трапу могли легко и быстро перебрасывать большое количество своих солдат на палубу корабля противника. Согласитесь, что гораздо проще перебираться с палубы одного качающегося корабля на палубу другого по деревянному мостику с низкими перилами, чем перелезать без всяких подручных средств или карабкаться по веревке, привязанной к абордажному крюку. И учитывайте, что это надо делать в полной воинской снаряге, да еще и когда противник вам всячески мешает это сделать. Кстати, красивых полетов на канате, привязанном к мачте, на палубу корабля противника тут не было. Это вам не пират Карибского моря, это античный мир. Здесь мачты снимают и укладывают на палубу перед боем. Это делается специально, чтобы избежать их падения при столкновении кораблей во время таранного удара. А в самом сражении корабли передвигаются исключительно на веслах, никаких парусов. Правда, по словам того же Ганнибала, римские корабли с корвусами не отличались с особыми мореходными качествами. Тяжелая конструкция абордажного мостика, расположенная на носу, нарушала центровку корабля, и при сильном волнении такой кораблик мог легко перевернуться. Тем не менее, римляне продолжали использовать корвусы и предпочитали идти на абордаж, а не таранить вражеские корабли. А вот и греческие союзники, судя по увиденному, больше не доверяют таранным ударам. А сам абордаж у них не так популярен. Это уже если вам совсем не повезет, и ваш корабль потеряет ход или зацепится при таране за вражеское судно. Вот тогда возможный абордаж. Но специальный идти на абордаж родосцы и пергамцы не любили, только если припрет. В отличие от своих противников, Леонатис в этом морском сражении делал ставку на артиллерию. Нет, пушку у его кораблей не было. Эксперименты с порохом пока закончились полным провалом. Но от поступивший на флот снаряды с сирийским огнем для метательных машин полностью поменяли всю концепцию морского боя. Кроме того, помимо стандартных корабельных баллист, еще 42 боевых корабля в данный момент были оснащены новейшими огнеметами. И хотя били они не так далеко, как метательные машины, но психологический эффект на вражеских моряков производили грандиозный. В общем, после появления на флоте такого грозного оружия Леонатис кардинально поменял свои взгляды на морскую тактику. Нет, абордаж и таран никуда не делись. Но отошли на второй план. Сейчас в бою у моряков Леонатиса рулила корабельная артиллерия. Это сразу же сказалось на рисунке боя. Александр отчетливо наблюдал, как то тут, то там вспыхивали вражеские корабли. и замирали огромными кострами посреди моря. Вражеский строй ломался и рассыпался. Правда, стоит сказать, что эти противники были похрабрее египтян. Громов невольно вспомнил сражение с египетским флотом. Так вот, там египетские моряки бросились бежать практически сразу же, потеряв от огня корабельной артиллерии Леонатиса несколько своих кораблей. А здесь враги, несмотря на большие потери, все еще держались, и кое-где даже пытались контратаковать. Их все же изначально было гораздо больше. Внезапно внимание Александра привлек громкий возглас Ганнибала, который стоял рядом с ним. Владыка Селевкидов резко обернулся и невольно выругался. Пока он с интересом пялился на избиение противника в центре, на правом фланге произошел прорыв. Группа вражеских кораблей все же умудрилась прорвать жидкие строй эскадра Леонатиса и ринулась к транспортным кораблям. Их намерения были так очевидны. Тридцать девять. Быстро пересчитал приближающиеся корабли врага Громов и обернулся, чтобы отдать приказ к атаке. Никак нельзя допустить их до транспортов. Они же там такую не устроят. Повинуясь приказу царя, все корабли тылового хранения двинулись на перерез вражеским. А впереди них набирал скорость царский флагман. Трезубец Посейдона шел в бой на полной скорости вместе со всеми. Тут отсидеться в тылу не получится. Прорвавшихся противников слишком много, а значит придется пустить в дело все имеющиеся у Александра силы. Все 27 боевых кораблей. Шесть десятков транспортов, прячущихся за ними, тут не помощники, а не обуза, мишень для кораблей противника. Царь внимательно следил за приближавшимися кораблями. Судя по окраске бортов, это были римляне, только у них боевые кораблики окрашены в красный цвет. Их легко отличить от союзников. У в корабли чернобойки, а у пергамцев они коричневые. Причем и у тех, и у других на носу нарисованы большие глаза в стиле материковых греков. У же таких глаз нет. Как, впрочем, и у эскадры Леонатиса. Кстати, их военные корабли тоже имеют свой единый окрас. Синие с позолотой на носу и корме. Вот противники вошли в зону действия. корабельной артиллерии, и баллисты Трезубца Посейдона защелкали, выбрасывая в сторону зажигательные снаряды. Всего на царской гексере было установлено восемь баллист. По четыре на борт. Да, это вам не противокорабельные ракеты. На дальней дистанции отчетливо видны только три попадания. Два снаряда с левого борта угодили в римскую пинтеру, вырвавшуюся вперед. Там мгновенно вспыхнули пожары. Вражеский корабль быстро потерял ход, и его начал разворачивать на волне. Команда сначала пыталась потушить жадное пламя, но вскоре поняла, что это бесполезно. И люди в панике посыпались за борт, спасаясь от бушующего огня. Сани невольно содрогнулся, представив, что там сейчас творится. У деревянного корабля против сирийского огня не было ни единого шанса. Третий снаряд попал в триеру противника, заходящего в атаку с правого борта. Но здесь все казалось не таким фатальным. Попадание пришлось в центр борта, где моментально вспыхнувшее пламя начало стекать в воду. Этот римский корабль тоже вынужден был остановиться. Грибцы побросали весла со стороны пораженного огнем борта. А вот по-другому борту весла еще успели сделать пару грибков, но потом тоже стопорнулись. Все, эта триера пока не опасна. Пока не погасят пламя, дальше не двинутся. А погасить его не так уж и просто. Смесь была не только огнеопасной, но и чрезвычайно липкой. Если бы она угодила на палубу, то тут, как говорится, без шансов. Не погаснет, пока не прогорит до конца. Но при попадании в борт у корабля все еще был шанс на спасение. Горящая жидкость еще может стечь в воду за бортом, прежде чем весь корабль заплыхает. Однако это были не все враги, что нацелились атаковать царский флагман. Александр отчетливо увидел еще четыре римских корабля, рванувшихся навстречу трезубцу Посейдона. Он бросил взгляд на ближайшую баллисту, наблюдая, как ее расчет лихорадочно производит перезарядку. Это не ракета и даже не пушка начала XX века. Пока взведешь торсионы, пока уложишь тяжелое керамическое ядро зажигательного снаряда в разгонный желоб, пока наведешь баллисту на цель. Времени много проходит, а скорострельности современных огнестрельных систем тут можно только мечтать. Хотя в этом мире уже есть и свои скорострельные баллисты. Они здесь называются полибол, изобретение Александрийского инженера Дионисия. У данной метательной машины были две любопытные детали. Механизм для автоматической подачи стрелы, зубчатое колесо для взведения тетивы. Но на этом все достоинства полибола заканчивались. Это орудие обладало сравнительно небольшой мощностью и дальностью стрельбы. Еще оно было довольно сложным в производстве и эксплуатации. Да и надежностью не отличалось. Из-за этого, из-за частых поломок полиболы не получили широкого применения на полях боя. Обычные баллисты были более технологичны, дешевы и надежны. Хотя и они не были идеальными метательными машинами. и могли часто выйти из строя в любой момент. Но не так часто, как это делали полеболы. Пока артиллеристы царской гексеры готовились к выстрелу, противники на месте не стояли. Они тоже стреляли в ответ и мчались вперед на большой скорости, бодро работая рядами весел. Громов невольно вздрогнул, когда ядро из римской баллисты с грохотом ударилось в борт рядом со стрелковой башенкой, на которой он сейчас стоял. Правда, враги стреляли по трезубцу Посейдона самыми обычными ядрами. Зажигательные снаряды римляне не использовали. И вот это прилетевшее ядро только громко стукнуло по толстому борту Гексеры, но пробить его не смогло. Саня вспомнил, как Наварх Леонатис ему хвалился, что борта этого 60 корабля пробить из корабельной баллисты практически нереально. Уж слишком они толстые для этого. Их еще и усилили бронзовыми листами в районе ватерлинии. По словам Наварха, это могло спасти даже от таранного удара. Хотя стопроцентной гарантии Леонатис все же не давал. Тут уж как повезет. Как ростро вражеского корабля ударит, с какой силой и под каким углом. А вот про этот бравый морской волк уверенно заявил – не пробьют. И оказался прав. Александр только что собственными глазами увидел, как каменное ядро из римской баллисты ударилось в борт его гексеры и отскочило прямо в набежавшую волну. Выходит, не обманул тогда Леонатис. Он точно знал, о чем говорил. Царь Селевкидов с уважением оглядел свою гексеру. Прям настоящий броненосец с античным уклоном. Наконец, корабельные баллисты перезарядились и произвели еще один залп по противнику. Ох, хорошо легло. Одну из приближавшихся римских пинтер по правому борту накрыло сразу тремя очагами пожара. Эти уже отплавались. Такое не потушишь без противопожарной пены из современных огнетушителей. А таких девайсов у римских моряков нет. Ну а вода против сирийского огня, как известно, уже бесполезна. Залп с левого борта также вышел результативным, поразив сразу два аврарских корабля. Правда, попадания тут были разными. Первый римский триере прилетел очень хорошо. Зажигательный снаряд буквально размазало по палубе, вызов там длинный широкий очаг возгорания. Удачно попали еще и по лежащему на палубе парусу, свернутому в рулон, который тоже вспыхнул, добавив жару. Римские моряки суетливо забегали вокруг огня. Весла загоревшейся триеры безвольно поникли. Из-под палубы начали выскакивать люди. Одежда на некоторых из них горела. Видимо, по гребцам тоже прилетела. Часть горючей жидкости попала и на них. Палуба тут была не сплошной. Отверстий люков у ней хватало. Вот и просочилось вниз жидкое пламя. Пипец с котятом. Эти тоже не бойцы. Им уже надо думать о спасении своих тушек и не о продолжении атаки. Второму римскому кораблю повезло больше. Керамическое ядро из баллисты попало в носовое украшение Пинтеры. В самую оконечность. Круглый зажигательный снаряд разлетелся на куски, выплеснув большую часть горящей жидкости в море. Но кое-что на римский корабль все же попало в виде горящих капель, которые обожгли несколько римских либурнариев, стоявших на носу возле абордажного мостика. По корвусу тоже попало, и он весело заполыхал на морском ветру. Но такие повреждения казались не фатальными, ход Пинтера не потеряла. Да и римский капитан не был трусом. Он упрямо направил свой корабль, нацеливаясь в борт царской гексеры. Похоже, решил таранить абордажному мостику Тхана, вон как ярко горит, зарал Ганнибал, стоявший рядом с царем Селивкидов. Саня согласно кивнул, покосившись на капитана Трезубца Посейдона. Гексарх Гектор растерянным совсем не выглядел, он сейчас довольно уверенно командовал, размахивая обнаженным мечом. Не зря Леонатис его сюда назначил. Еще один бывалый морской волк во всей красе. Здесь Саня предпочитал не вмешиваться. Видно, что этот командир корабля знает, что надо делать в таких ситуациях. В общем, лучше не лезть дурными советами к профессионалу. И Гектор делал свою работу. И пока вроде бы неплохо справлялся. Итак, число противников подсократилось. Жаль, что баллисты уже не успеют выстрелить. Слишком быстро приближаются вражеские корабли. Обе Пентеры уверенно идут к трезубцу Посейдона. Видимо, хотят вывести из строя флагман. Большой царский штандарт не заметил бы только слепой. Тут так принято. Полководцы и флотоводцы должны четко показывать свое местоположение во время боя, чтобы подчиненные видели своих вождей. И обычно рядом с ними располагался знаменосец. Вот на знаме, штандарт или бунчук простые воины и ориентируются. Если флаг гордо реет на виду, то вождь стоит где-то рядом с ним. Значит, все в порядке, и боевой дух – войска на высоте. Бойцы самоотверженно сражаются, показывая чудеса храбрости. Но если флаг падает, то и вождю прилетает смертельный сюрприз, скорее всего. И это видно всем издалека. Тут боевой дух стремительно тает, а в армии начинается разброд. Зачастую возникает паника, а бойцы начинают разбегаться в разные стороны. Короче говоря, формула такая. Знамя упало, командир погиб, и битва проиграна. В морских сражениях действует тот же принцип. Если флагманский корабль топит или захватывают, то большая часть моряков падает духом и, как правило, обращается в бегство. Хотя такой финт ушами не всегда срабатывает. Но очень часто именно из-за уничтожения флагманского корабля флот терпит поражение. Вот и сейчас римляне хотели провернуть нечто подобное. и Их пинтеры упорно шли в атаку на царский флагман, заходя на цель с разных бортов. Но у артиллеристов царской Гиксеры еще остался козырь в рукаве, и они его выложили на стол, когда враги приблизились на достаточное расстояние. Александр как-то забыл об огнемете, который был установлен на носу трезубца Посейдона. А вот гексарк Гектор о нем помнил хорошо, поэтому стоило только римской Пентере с горящим носом приблизиться на 30 метров, как по ней ударила струя пламени. Вблизи этот залп смотрелся феерично. Раньше Громов наблюдал работу огнеметов издалека, со стороны. А вот так вот, с борта стреляющего пламенем корабля, еще не приходилось этого делать. Это было круто и безбашенно, феерично и очень страшно. Когда струя огня ударила в приближающийся вражеский корабль и пропахала его с носа до кормы, крики заживо сгорающих людей пробрали владыку селевкидов до самых костей. К этому моменту на палубе римского корабля скопилось довольно много солдат, готовящихся к абордажу, и жидкое пламя прошлось прямо по ним, прямо по толпе. Горело все, что могло гореть. Дерево, ткань, человеческая плоть, кости. Металл плавился от страшного жара. После такой убойной плюхи вражеская Пентера заполыхала, как клочок бумаги. Весла забили по воде в каком-то хаотичном ритме. Огонь попал и под палубу, и там сейчас творилось что-то невообразимое. Горящий корабль стал похож на умирающего кита, ласт которого бьются в агонии. Римскую пинтеру закрутило и на полной скорости пронесло мимо трезубца Посейдона. Было видно, что ей уже никто не управляет. Судя по всему, храбрый римский капитан сгорел вместе с рулевыми. Да и конвульсии гребцов стали затухать. Гексарх Гектор, чтобы избежать столкновения с горящим кораблем противника, прорычал краткую команду, которую тут же продублировал барабанщик. Гребцы царского флагмана моментально сработали, опустив весла в воду и дав задний ход. А рулевой заложил руль влево, уклоняясь от пылающей развалины. Корабли разминулись, пройдя метрах в пяти друг от друга. Саня даже почувствовал жар, когда горящую римскую пинтеру протащила мимо. И только потом испугался, представив, что произошло бы, если бы она все же врезалась в трезубец Посейдона. Как говорится, пронесло. Горящая смерть промчалась мимо, дыхнув жаром на правителей селивкидов и его людей. К сожалению, все сюрпризы от артиллеристов закончились, а вторая римская пинтер никуда не делась. Страшная судьба их соратников, сгорающих заживо у них на глазах, римлян не испугала. «В чем-в чем, а в храбрости им не откажешь», – воскликнул стоявший рядом с Александром Лиск, вытаскивая меч из ножен. Царь с ним согласился. Эти римляне о бегстве даже не помышляют. Похоже, решили брать на абордаж царский флагман. Римский корабль уже близко, вон ли Бурнарии замерли на носу возле корвуса. К сожалению, трезубец Посейдона потерял ход, когда пытался увернуться от полыхающей Пентеры. Поэтому идти от атаки римлинги к серии было сложно. Но гексар Гектор все же пытался это сделать. Римский корабль был уже совсем близко, заходя с носа под углом и гася скорость. Все правильно, противник ведь хотели не протаранить гексеру, а взять ее на абордаж. А чем меньше скорость сходящихся кораблей при этом будет, тем больше шансов, что римский абордажный мостик сработает как надо и сможет надежно зацепиться за корпус вражеского корабля своим клювом. При приближении римской пинтеры Александр успел хорошо разглядеть этот самый пресловутый корпус. В принципе, ничего сложного. Римский абордажный мостик сильно походил на обыкновенный корабельный трап длиной метров 10, а шириной метра полтора. Такие вот трапы в его время можно было увидеть на обыкновенных речных трамвайчиках, во множестве ходящих по рекам Российской Федерации. Эдакий деревянный мостик с набитыми поперек узкими досками, типа ступенек, чтобы нога не скользила. Одним концом корвус крепился к деревянному коробу на палубе на носу римского корабля. Из короба торчал столб, к которому цепляется канат. Свободный конец каната был прикреплен к другому концу корвуса. На том же конце мостика виднелся слегка изогнутый бронзовый шип, действительно похожий на клюв ворона. Сейчас корвус поднят вверх над палубой под углом в 45 градусов. В таком положении его удерживает канат, закрепленный на столбе корба. При обордаже канат опускается, и клювоносый конец трапа падает под собственным весом прямо на палубу вражеского корабля, пробивая ее и застревая там. Ну а дальше дело уже за римской морской пехотой. Это в теории, а на практике получилось совсем не так красиво, как хотелось бы римлянам. Во-первых, флагманская гексера значительно превосходила в размерах пинтеру. Она была метров на 15 длиннее и метр на два выше римского корабля, атаковавшего ее. поэтому палуба трезубца Посейдона значительно возвышалась над палубой Пинтеры, И это сыграло злую шутку с римлянами. Во-вторых, капитан царского флагмана еще раз показал свой профессионализм. Повинуясь его уверенным командам, Гексера смогла в последний момент немного довернуть. И в результате, идущий на абордаж римский корабль вышел на цель под не самым удачным углом. Все это способствовало тому, что корвус у римлян сработал не так, как надо. При схождении кораблен с грохотом упал, но не смог вонзиться в палубу трезубца Посейдона достаточно глубоко. В общем, это не смогло остановить движение римской пинтеры. В итоге абордажный мостик протащил вдоль борта, а затем с громким треском. Однако стоит отдать должное римлянам, Они не растерялись и стали бросать абордажные крючья с привязанными к ним веревками. И им удалось зацепиться за корпус гексеры, после чего уже начался абордаж. Точнее говоря, римляне попытались это сделать, но у них ничего путного не вышло. Лезть в доспехах с тяжелым щитом и оружием по веревкам на борт вражеского судна, которое возвышается над тобой на два метра, это еще тот аттракцион. В общем, здесь римским солдатам не позавидуешь. Ах, да, мы еще забыли указать на третий момент этой пикантной ситуации. Так как царская гексера была больше по размерам, то и народу на ней было гораздо больше, чем на римском корабле. Так, у римлян на Пентере команда состоялась трех сотен человек. Это если учитывать всех: и матросов, и грибцов или бурнариев. А на трезубцы Посейдона стандартный экипаж составляли 4 сотни человек. И кроме этого, на Гиксере в данный момент вместе с царем и его свитой, а это еще 20 человек, плыли царские телохранители Соматофилаки, набранные из Галатов в количестве 50 воинов. В общем, считайте сами. В итоге для римлян этот бой пошел по очень хреновому сценарию с самого начала. И еще перед столкновением с кораблем римских либурнариев, столпившихся на носу Пинтеры, хорошо так прорядили арбалетчики с трезубца Посейдона. Немногочисленные прачники и лучники римлян стрелковый боем быстро проиграли и были выкашены арбалетными болтами еще на подходе. Прощая, слабенький короткий лук с арбалетом, способным пробить даже тяжелый римский щит, соревноваться не могут. Кроме того, все стрелки Леонатиса были упакованы в довольно прочные кольчуги. И слабый обстрел с римского корабля их не особо беспокоил. Вот так еще до начала абордажа римляне понесли ощутимые потери. Нет, у них были с собой знаменитые тяжелые дротики типа Пилум. И римские либурнарии их даже пытались метать. Однако попасть в цель довольно сложно, когда ты ее не видишь. Очень тут мешает высокий борт Гексеры, заслоняющий весь обзор. И воины селевкидов за ним, как за крепостной стеной. Хрен попадешь, короче. А вот стрелки селевкидов видели римлян очень хорошо. Находясь на возвышенной позиции в специальных деревянных башенках, которых было на трезубце Посейдона аж три штуки, арбалетчики могли легко выбирать цели на низкорасположенной палубе римского корабля. И от их болтов, бивших практически в упор, римлян не спасали никакие щиты или доспехи. И если честно, то римские доспехи Александра не очень-то и впечатлили. Обычные кожаные панцири усилены на груди небольшими бронзовыми пластинами. Панцири торокса греческих гоплитов и то круче смотрятся. Шлем у римских морпехов тоже разочаровали. Стандартные круглые шашаки без гребня с коротким назатыльником и небольшими нащечниками. Кстати, тоже бронзовые. В таких тут в Азии любили рассекать галатские войны, Причем не самые богатые. Нормальные-то профи на Востоке предпочитали носить железо, а не бронзу. Канонических римских доспехов типа лорика-сегментата из железных полос. Тех самых, которые так любят голливудские киноделы. И сложных железных шлемов с пышными гребнями из конских волос и перьев нигде видно не было. Саня припомнил, что такое крутое снаряжение у римлян должно появиться гораздо позже, лет через 150 примерно. А пока римские воины не особо смотрелись, особенно на фоне вояк Александра, полностью одетых в железо. И это еще есть не вспоминать про катафрактов, которые по местным меркам своей железной чешуе, покрывающей все тело, похожи на настоящих терминаторов. Вот и получается, что с самого начала бардашу римлян не задался. Они, конечно, пытались скарабкаться по высокому борту на палубу царской гексеры. Но морские пехотинцы на трезубце Посейдона без сильного напряга и особых потерь их рубили и сбрасывали вниз. Кроме этого, им с энтузиазмом помогали держать оборону еще и царские телохранители. И Александр, зная их буйный нрав, категорически запретил своим галатам лезть в атаку. Сначала противник надо измотать в обороне, а уж затем нанести решающий удар. Пускай римляне сами лезут под селевкидские мечи. Позиции для обороны у селевкидов замечательные. Зачем же плодить лишние потери? Воевать надо правильно, никак получится. Тем более, что римляне враг не самый слабый. И римская пехота в рукопашной схватке может сильно вас удивить. И именно поэтому пехотинцы селевкидов сейчас вперед не лезли и держали оборону вдоль борта царской гексеры, на которую с фанатизмом обреченных пытались забраться римские солдаты. Постепенно ряды атакующих врагов таяли. Арбалетчики работали как на конвейере, методично выкашивая столпившихся на палубе римских и воинов. И убивали они римлян как в тире, легко и быстро. Промахнуться было очень трудно, тем более, что спрятаться римлянам на палубе своего корабля было негде, разве что в трюм сигануть. Но они пока этого не делали, а дисциплинированно прикрывались своими бесполезными щитами. Причем офицеров выбили первыми. В армии Александр не зря при обучении стрелков особо заостряли на этом внимание. Видимо, наука пошла впрок. Всех римлян, что пытались командовать, пристрелили в первую очередь. Тем более, что римских командиров было хорошо видно издалека. Их легко было различить среди простых солдат по более шикарным доспехам и красным плащам. Практически весь командный состав римской пинтеры носил металлические анатомические керасы греческого типа, ярко блестящие на солнце. Видимо, трофеи из Греции. Но красивые греческие доспехи римлянам не очень-то и помогали. Арбалетные болты, выпущенные с такой малой дистанции, они держали плохо. Александр, глядя на все это невольно, подумал об избиении младенцев. Уж очень беспомощно выглядели эти римские солдаты, убиваемые арбалетчиками без всякой жалости. Правда, стрела, прилетевшая со стороны противника, мигом стряхнула с него все сантименты. Похоже, что один из немногих уцелевших на тот момент вражеских лучников увидел царя Селевкидов и попытался его подстрелить. Но стоявший рядом галатский телохранитель был настороже и моментально среагировал на эту угрозу, прикрыв своего царя большим овальным щитом. Второго выстрела римский лучник сделать не успел. Арбалетчики тоже не зевали и храбреца или самоубийцу. Практически сразу же пронзили двумя болтами из арбалетов. Эх, зря он высунулся. Сидел бы и дальше в трюме своего корабля, глядишь, и пожил бы подольше. Постепенно врагов становилось все меньше и меньше, и хваленая римская дисциплина дала сбой. После очередного арбалетного залпа римляне, побросав щиты, ринулись прятаться в трюм. А парочка из них, не обремененных доспехами, сиганула за борт. Да, да, не все римляне тут были либурнариями. Мелькали среди них и гребцы. Эти были без доспехов, но с короткими мечами и маленькими круглыми щитами. Если кто-то думает, что здесь рулит голливудские сказки про рабов, прикованных к веслам римских кораблей, то их ждет большой сокрушительный облом. в римском военном флоте, как и во флотах многих эллинистических государств. В эту эпоху рабов не использовали. Кстати, военно-морские силы Александра не были исключением. Короче говоря, все грибцы на военных кораблях были свободными людьми, которые в случае нужды могли вместе с воинами биться в одном строю. И если кто не в курсе, то грибцов на античных кораблях всегда было гораздо больше, чем солдат. Включите логику, и вы поймете, что все гребцы тоже имели оружие и могли сражаться. Конечно, не так хорошо и эффективно, как тяжелые пехотинцы, но их и не выпускали в первые ряды при абордаже. наконец до римских тугодумов дошло, что их тут на открытой палубе, где нет никаких укрытий, банально безнаказанно отстреливают. И паника на римском корабле начала набирать ход. Увидев это, Александр удовлетворенно кивнул и отдал приказ к атаке. Первыми с радостным ревом голодных медведей на палубы римского корабля начали спрыгивать царские телохранители. Галаты, изнывающие до этого в обороне, сейчас спешили оторваться на полную катушку. Царь Александр наконец-то разрешил им повеселиться. Правда, трое из них все же справились со своим инстинктом убийц и не ринулись в бой. Они, как и прежде, стояли рядом с правителем Селевкидов, в любой момент готовы защитить и прикрыть его своими телами. Не зря же Лиск отобрал для этой службы самых опытных и вменяемых бойцов среди своих соплеменников. Против разъяренных варваров оставшиеся римляне сопротивлялись не очень долго. Некоторые из них даже успели сдаться, прежде чем их порубали в лапшу веселые галатские парни, забрызганные кровью с ног до головы. Чужой кровью, понятное дело. Дрожащих пленных загнали в трюм, а Гексар и Гектор стал энергично наводить порядок на захваченной Пентере. Бросать такой шикарный приз он даже и не думал. «Правду говорят, что в каждом капитане корабля дремлет пират», — с улыбкой подумал Саня. глядя на то, как лихорадочно сверкают глаза капитана Трезубца Посейдона. Затем царь Александр убернулся, чтобы посмотреть, что творится вокруг. То, что он увидел, ему понравилось. Очень понравилось. Тыловое охранение справилось со своей задачей на пять баллов. Ни один вражеский корабль не смог прорваться к транспортам. На морской поверхности полыхало ярким пламенем большая часть римских судов. Две вражеские пинтеры быстро погружались в воду после таранных ударов. Три корабля сцепились в обордаже, и похоже, что дела там шли не в пользу римлян. Там селевкидские воины уже добивали последних противников. Из всей группы прорыву уцелела только одинокая римская Пентера, которая сейчас и улепетала в сторону Родоса, напрягая все силы своих гребцов. «Похоже, мы отбились. Это победа. Блестящая победа. Мы хорошо потрепали этих римских собак. Поздравляю!» – прокричал стоявший рядом Ганнибал. Я уже и не думал, что увижу, как-то кто даст такой отпор надменному Риму. Услышав эти слова, люди вокруг разразились радостными криками славя своего царя. Громов захотел посмотреть, как там идут дела у Наварха Леонатиса. «А, отлично идут, просто замечательно идут. Враг был разбит, больше сотни горящих кораблей пылали погребальными кострами, покачиваясь на беспокойных морских волнах. В сторону Родоса быстро отходили всего два десятка кораблей противника. На первый взгляд, потери Леонатиса были не такими уж и большими, не более 15 кораблей. Браво, адмирал не подвел своего царя и в этот раз. Морская битва завершилась в пользу флота селевкидов, и теперь перед ними маячил на горизонте такой беззащитный остров под названием Продос.